После визита к Броуди Квиллер зашел в аптеку, чтобы кое-что купить и поболтать с фармацевтом, молодым человеком, с которым ему было легче найти общий язык, чем со старым брюзгой, обычно отпускающим лекарства в рецептурном отделе. Потом он отправился домой причесывать сеансов. За этим занятием он осознал, что означало бы для него потерю юм-юм, ее коготков на штанинах, ее лапки, тянущиеся к его усам, ее мурлыканье, какой еще не пришел в себя от потрясения вчерашнего вечера, Он все время слонялся по амбару, бормоча что-то себе под нос. — Не послушает ли нам записи? — спросил Квиллер, и Коко, словно очнувшись, подбежал к столу, мяукая от нетерпения. Квиллер включил магнитофон. Это был короткий диалог между Полей и Мелиндой. — Я не знала, что у нее больное сердце. Она никогда об этом не говорила. А ведь мы были близкими подругами. Она была слишком горда, чтобы признаться в какой-нибудь слабости. И слишком независимо, чтобы послушаться моего совета или хотя бы принимать прописанное мной лекарство. Оно могло бы спасти ее. Квилер подумал о том, что поскольку Ирма не принимала лекарства, то, вероятно, не существовало и рецепта, при выписывании которого можно было бы допустить ошибку. Впрочем, он надеялся побольше узнать обо всем этом, после того, как невестка Поли просмотрит историю болезни Ирмы. Дальше на этой же кассите послышались голоса, сначала Ланспиков, а потом Маквенелов. «Вы понимаете, ребята, как нам повезло, что с нами поехала Милинда? «Сегодня в замке у Ирмы был совсем больной вид. Я сказала Ларе, что, похоже, у нее ларингит. Я знал одного человека, который упал замертво от септического фарингита. Это коварная болезнь, что-то вроде синдрома». «Папа, ты ведь заподозрил прошлой ночью что-то неладное, не так ли?» «Ты права, мама». Мы играли в карты вместе с Поле и Двайтом, и я пошел наверх, чтобы принести жене свитер. У нас комната под номером один, а у дам под номерами 9 и одиннадцать в конце коридора. Я заметил Милинду, которая вышла из номера одиннадцать и стремительно вбежала к себе. Я попытался заговорить с ней, но она была слишком озабочена. Я сразу же подумал, что, вероятно, Ирма заболела. Квиллер задумался. Да, но ведь Ирма гуляла по вересковому полю с Брюсом, и, по словам Поли... Вернулась поздно. Значит, номер одиннадцать пустовал, ибо Поле находилось в гостиной. Яу! произнес Куко, который, судя по всему, наслаждался грудным голосом Маквенна. Настало время вести Поле в новый пиковский отель на торжественный обед в честь выдающихся женщин. Она потрясающе выглядела в своей голубой накидке летучая мышь с брошкой в форме павлиньего пера, и он не применил сказать ей об этом. Ей же хотелось узнать побольше о краже со взломом и мистификации, но он уверил ее, что все это она найдет в газете. Высадив поле, Квиллер поехал в театр, чтобы еще раз посмотреть Макбета. Ему хотелось узнать, не стали ли актеры чувствовать себя свободнее и внял ли Двайт его совету насчет кинжала. Свет медленно погас, и из динамика раздался голос, тот бесстрастный анонимный голос, который объявляет о заменах среди актеров и, как правило, приносит зрителям одни разочарования. В сегодняшнем спектакле роль леди Макбет будет исполнять Дженнифер олсон а роль леди Макдув — Кэрол Ланспик. Благодарю за внимание. В зале послышался ропот и, по крайней мере, один восторженный вопль, очевидно, какого-то приятеля Дженнифер. В связи с этой заменой у Квиллера возник вопрос, требовавший немедленного ответа, поэтому в антракте он пошел за кулисы и разыскал два это-сомерса. — Где Мелинда? — спросил он. — Не знаю, — ответил режиссер. Когда в 7.15 ее еще не было, я позвонил в клинику, и автоответчик сообщил, что клиника закрыта до 9 часов завтрашнего утра. Тогда я позвонил ей домой, но никто не снял трубку. Как вы знаете, мы оба живем в деревне, и там есть одна престарелая соседка, которой всегда все известно. Я позвонил ей, и она сообщила мне, что Мелинда целый день то приезжала, то уезжала, и вот недавно уехала опять. Я позвонил в полицию, узнать, не случилось ли где аварии, ничего, и я решил начать спектакль с Дженнифер. «Кстати, как она вам?» «При сложившихся обстоятельствах она играет неплохо». «Я слышал о брате Мелинды. Этим, конечно, можно объяснить ее отсутствие на спектакле, но и все-таки следовало известить нас». Помощница режиссера объявила. «Пять минут». Квиллер вернулся в зрительный зал. После сцены хождения во сне он выскользнул из театра. Торжественный обед должен был уже закончиться. Поля держала в руках большую плоскую коробку. — Я получила награду за общественную деятельность, — сказала она, — очень красивую декоративную дощечку. — Поздравляю. Ты давно заслужила эту награду, — заверил он ее. — Что вам подали на обед? Цыпленка, начиненного ветчиной и швейцарским сыром? — Нет, какого-то другого цыпленка, довольно вкусного. Конечно, все только и говорили о возвращении Эмари Гудвинтера. — Естественно. — Сколько вручили наград? — Десять. Был очень печальный момент, когда миссис Хасселрич получала посмертную награду Ирмы за общественную работу. А награду Мелинды, которую она получила за заботу о здоровье граждан, вручили какому-то служащему клинике, поскольку сама Милинда в это время играла в театре. — Вношу уточнение. — В театре ее не было, — сказал Квиллер. — Вместо нее играла девушка по фамилии Олсон. Боже мой, — сочувственно произнесла Полли, — Милинда должна быть в ужасе от всей этой шумихи. Мм, промучал он вместо согласия, кого еще отличили? О, позволь мне теперь рассказать о сенсации этого вечера, со смехом проговорила Поле. Лори Бамба, как секретарь Комитета по награждениям, вручала дипломы и сувениры, и на ней была накидка летучая мышь, точно такая же, как и моя, но лилового цвета. Когда Фран Бруди пошла за своей наградой за успехи в области дизайна, у нее оказалась такая же накидка, но зеленая. мидред Хэнстейбл получила награду за преподавательскую деятельность, и вышла в ярко-синей накидке. И, наконец, у Хикси Райс была темно-серая накидка. Мы все стояли на сцене, выстроившись в ряд, как нелепая хоровая трупа, высокие, низкорослые, полные, худые, но все как одна в накидках летучая мышь и с брошками в форме павлиньего пера. В зале стоял такой хохот, что хозяин отеля вынужден был позвонить в пожарный колокол. — Ах, вот как! — рассмеялся Квиллер. — Оказывается, я знаю тьму выдающихся женщин. Поли пригласила его подняться к ней выпить кофе с тортом, и Буцци встретил их мяуканем, напоминавшим пение трубы. — Как поживаешь, старина Гаспар? — приветствовала у Квиллер. — В самом деле, Квилл, ты так непочтительно с ним обращаешься? — посетовала Поли. — Это он непочтительный со мной. Думаю, он ревнует. — А, по-моему, это ты ревнуешь, милый. Она стала варить кофе и отрезала большой треугольный кусок шоколадного торта для гостя и маленький себе. Съев немного торта, Квиллер осторожно спросил. Как твоя невестка отнеслась к моей просьбе? Она сказала, что это совершенно незаконно, но согласилась принести мне на торжественный обед историю болезни Ирмы при условии, что рано утром она сможет вернуть ее на место. И что же? Вечером она сообщила мне, что этой папки в шкафчике для хранения истории болезней нет. Возможно, истории болезни умерших пациентов хранятся в специальном ящике? Так оно и есть, но ее не было нигде. Почему тебя это интересует, Квил? Просто любопытно. А ты не помнишь, не упоминала ли, когда миссис Хаслрич о каких-либо недоразумениях, связанных с похоронами Ирмы? Господи, нет! Ее тело предали земле, но, по словам Милинды, Ирма хотела, чтобы ее кремировали. Как могло случиться, чтобы никто, кроме нее, не знал об этом? Квил, милый, я боюсь спросить, что у тебя на уме? Ничего, это праздная болтовня. Можно еще кусочек торта? Конечно, налить еще кофе. Некоторое время он молчал, придаваясь по мнению хозяйки, гастрономическим радостям, а потом заметил. «Говорят, что витамин С — хорошее средство от простуды. Что за препарат с витамином С ты брала с собой в Шотландию?» «Очень эффективные таблетки, но они такие большие, что мне трудно и глотать. Хочешь, я возьму пилюли себе?» «Боюсь, у меня их больше нет, но они всегда есть в аптеке», — сказала Полли. Ирма жаловалась на боль в горле, и я отдала таблетки ей. И она принимала их? — Не знаю. Я оставила таблетки в ванной и больше их никогда не видела. — Милый, ты простужен? — У меня небольшой кашель. И он слегка кашлянул. Очень вкусный торт. Ты сама испекла его? — Хотела бы я иметь на это время. Нет, я купила его. Кстати, ты не рассказал, как играла эта девочка Олсен?